Глава 42 вторая. Чоренгор Мэннер, Корнолл, 1913 год. Роза плотнее укуталась в шаль и скрестила руки. Ее знобило, несмотря на теплую погоду. Когда она решила поискать солнце в саду, она меньше всего ожидала встретить там Элизу. Роза сидела и делала заметки в альбоме для вырезок, время от времени поглядывая как айвори порхает и мечется среди клумб, и ничто не предвещало что мирный день будет столь ужасно омрачен словно шестое чувство заставило ее взглянуть на ворота лабиринта там роза увидела картину от которой у нее кровь застыла в жилах как и Лиза узнала что найдет Розу и Айвори в саду одних. Она наблюдала, выжидала, чтоб застать Розу врасплох. И почему теперь? Почему Элиза явилась через три года привидением, ночным кошмаром, пересекла лужайку, сжимая жалкий сверток в руке? Роза покосилась на сверток. Вот он лежит, притворяясь безобидным. Но Роза знала, что это не так. Ей не надо было заглядывать под коричневую бумажную обертку, чтобы выяснить, что таится внутри. Предмет, олицетворяющий место, время, союз, который Розе так хотелось забыть. Она подобрала юбки и разгладила их на бедрах, мечтая быть подальше от этого свертка. Взлетела стайка воробьев, и Роза посмотрела на лужайку, подстриженную в форме фасолины. По лужайке шла мама. Рядом с ее темными юбками вышагивала старая гончая Маклена. Волна облегчения накатила на розу и схлынула, оставив головокружение. «Мама — якорь настоящего безопасного мира, в котором все так должно быть». Когда Аделина приблизилась, Роза была не в силах скрыть беспокойство. Ах, мама, быстро сказала она. Она плачь здесь. Элиза была здесь. Я все видела в окно. Что она сказала? Ребенок услышал что-нибудь лишнее? Роза мысленно припоминала встречу, но беспокойство вместе со страхом ворошило воспоминания, она не в силах было выудить нужный. Девушка с несчастным видом покачала головой. «Я не знаю». Мама взглянула на сверток и осторожно подняла его со скамейки, будто он был горячим. «Не открывай его, мама, прошу! У меня нет сил заглянуть внутрь!» Роза почти шептала «Это я почти уверена, что Роза прижала холодные пальцы к щеке. Она сказала, это для Айвори. Роза взглянула на мать, и новая волна паники обрушилась на нее. Зачем она принесла это, мама? Зачем? Мама сжала губы. Что она имела в виду? Полагаю, пора вам с кузиной разъехаться. Аделина села рядом с дочерью и положила сверток на колени. Разъехаться? Мама. Щеки розы заледенели. Она была насмерть перепугана. Ее голос упал до шепота. Ты же не думаешь, что она может может снова прийти? Она доказала сегодня, что не уважает правила, которые были установлены. Но мама... — Ты, конечно, не хочешь, я лишь хочу, чтобы тебе и дальше было хорошо. Когда дочь Розы мелькнула в пестром свете, Аделина наклонилась ближе, так близко, что ее верхняя губа коснулась уха дочери. — Нельзя забывать, дорогая, — прошептала она, — что тайна находится в безопасности, только если о ней никто не знает. Роза слабо кивнула, «Конечно, мама права. Глупо было верить, что так может продолжаться до бесконечности». Аделина встала и взмахнула рукой, призывая Макленана к ноге. «Томас накрывает второй завтрак. Не задерживайся, не то добавишь к неприятностям дня еще и простуду». Она положила сверток на сиденье понизила голос и проследи чтобы натань избавился от этого резвые шашки разбежались во все стороны и аделина заставила себя медленно спокойно выдохнуть неважно сколько раз она произносила обличительной банальности о юных дамах и подобающем поведении ребенок не поддавался обучению. Разумеется, этого следовало ожидать. В какую бы прелестную одежку роза не рядила девочку, низкое происхождение давало себе знать. Ничего не попишешь. Слишком розовые щеки, смех, который эхом разносится по коридорам, кудри, которые выбиваются из бантов. Она ничем не походила на Розу. И все же Роза обожала девочку. А значит и Аделина принимала ее. Встречая дерзкий взгляд ребенка, училась улыбаться. Терпела шум. Чего бы Аделина не сделала для Розы, чего она еще не сделала, Но Аделина понимала и то, что ее долг ни в коем случае не пренебрегать строгостью. Девочке понадобится твердая рука, чтобы высвободиться из западни рождения. Круг тех, кто знает истину, узок. Так должно быть и впредь. Допустить иное означает призвать омерзительный призрак скандала. А потому крайне важно правильно обращаться с Мэри и Элизой. Аделина сначала волновалась, что Роза не поймет. Ее невинная девочка вообразит, будто все может продолжаться по-прежнему. Но в данном отношении леди Монтраше ожидал приятный сюрприз. В миг, когда Айвори положили на руки Розе, Та совершенно переменилась, ее хватило яростное материнское желание защитить свое дитя. Роза согласилась с Аделиной, что Мэри и Элиза должны держаться подальше. Достаточно далеко, чтобы не видеть их каждый день и все же достаточно близко, чтобы оставаться в сфере влияния Аделины. Лишь так можно было, обеспечить неразглашение тайны о ребенке, живущем в Чоренгордмэнер. Аделина помогла Мэри купить маленький домик в Полтайрро. Элизе передали во владение коттедж. Хотя Аделина страдала из-за вечной близости Элизы, это было меньшее из двух зол, к тому же счастье Розы было превыше всего. «Милая Роза!» она казалась такой бледной, сидя в одиночестве на садовой скамейке, а потом едва прикоснулась к еде, только поворошив содержимое тарелки. После она отдыхала, чтобы не допустить возвращения мигрени, которая преследовала ее всю неделю. Аделина разжала кулак, который сжала невольно и стала задумчиво перебирать пальцы. Когда-то она чётко поставила условие: Впредь ни одна из девушек не должна являться в поместье Чоренгорб. Правило было простым, и до сих пор все шло хорошо. Тайна была надежно укрыта, и жизнь в Чоренгорбе вошла в мирное русло. О чем же думала Элиза, нарушая свое слово? Наконец-то. Натаниэль дождался, когда Роза ляжет в постель боюкать больные нервы, а Аделина отправится с визитом. Он рассудил, что так никто не узнает, каким образом он обеспечил дальнейшее отсутствие Элизы. Едва услышав, что произошло, Натаниэль задумался, как лучше всего спасти положение. Подобное состояние жены Кошмарное напоминание того, что, несмотря на пройденный путь, благословенное возрождение после появления Айвори, другая роза, истерзанная беспокойством, напряженная, капризная, всегда рядом. Он сразу же понял, необходимо поговорить с Элизой. Натаниэль должен найти способ убедить ее, что ей нельзя больше приходить. Прошло много времени с тех пор, как он последний раз отважился пройти сквозь лабиринт. Натаниэль уже забыл, как темно было среди колючих стен, сколь ненадолго допускались в них солнечные лучи. Художник шел осторожно, стараясь вспомнить повороты, то был отголосок прошлого четырехлетней давности, когда он... Разгоряченный продирался через лабиринт в поисках своих эскизов. Тогда он пришел в коттедж и потребовал вернуть рисунки. Кровь пульсировала в жилах, плечи ныли от непривычного напряжения. Натаниэль сказал, что эскизы принадлежат ему, важны и нужны для него. А потом, когда нечего было больше сказать, он просто стоял, переводя дыхание и ожидая ответа Элизы. Он не знал, чего именно. Признание, извинения возвращение работ, возможно, всего сразу, но ничего не дождался. Наоборот, Элиза удивила художника. Мгновение она разглядывала его почти без любопытства, затем моргнула светлыми изменчивыми глазами, которые ему отчаянно хотелось нарисовать, и спросила, не проиллюстрирует ли он книгу волшебных сказок. Послышался шум, и воспоминание испарилось. Сердце Натаниэля забилось быстрее. Он обернулся и вгляделся в сумрачное пространство за спиной. Одинокая ласточка с колючей веточкой в клюве вспорхнула и улетела. Почему он так волнуется? У него издерганные нервы виноватого человека. Это нелепо. Ведь в его действиях нет ничего дурного. Он просто хочет поговорить с лизой попросить ее не выходить за ворота лабиринта. Его миссия в конце концов направлена на благо Розы. Здоровье и благополучие жены для него превыше всего. Атаниэль пошел быстрее уверяя себя, что выдумывает опасности на пустом месте. Действительно, его миссия секретна, но не беззаконна. Это не одно и то же. Когда-то он согласился проиллюстрировать книгу. Как мог он устоять? Да и зачем? Рисовать эскизы было его заветной мечтой. Иллюстрации к ее сказкам позволяли проникать в мир, в котором не было тех огорчений, что свойственны его собственной жизни. Эта тайная работа стала спасательным кругом, который делал терпимыми долгие дни написания портретов. На встречах с богатыми титулованными олухами Аделина выставляла его вперед, приходилось улыбаться, изображать дружелюбие, подобно дрессированной гончей. Эти минуты Натаниэля согревало знание того, что под его карандашом оживает волшебный мир сказок Элизы. Он так и не получил свой экземпляр. К тому времени, как книгу опубликовали, художнику стало ясно, сколь нежеланна она была бы в Черенгорбе однажды в самом начале проекта он совершил роковую ошибку упомянув о книге прирозе он думал жена обрадуется оценит союз мужа и любимой кузины но ошибся он никогда не забудет выражение лица розы изумление и злость пополам с болью утраты Жена сказала, что он предал ее, больше не любит ее, хочет бросить. Натаниэль был не в силах понять. Как всегда в подобных случаях он уверил Розу в своих чувствах и спросил, нельзя ли нарисовать ее портрет для коллекции. Впредь Натаниэль хранил проект с книгой в секрете, но не отказался от него, не мог после того как родилась Айвори, роза вновь стала сама собой распущенные нити его жизни медленно сплелись обратно как странно крошечный ребенок оказался способен вдохнуть жизнь в пустырь поднять черную пелену нависшую над всем розой их браком душой Натаниэль. Не сразу, конечно. Изначально по отношению к ребенку Натаниэль вел себя осторожно, следовал за Розой, постоянно памятуя, что происхождение Айвори может оказаться непреодолимым. И лишь когда увидел, что жена любит девочку как родную дочь, а не кукушонка, позволил собственному сердцу смягчиться, позволил божественной невинности малышки проникнуть в его усталую и раненую душу. Натаниэль поверил, что когда их стало трое, а не двое, их маленькая семья стала цельной и сильной. Мало-помало он забыл о книге и той радости, которую дарили иллюстрации. Натаниэль шел по стопам семьи мунтраше делал вид, что Элизы не существует, а когда Аделина попросила изменить портрет Джона Сингера-сарджента, охотно, если не радостно, принял сомнительную честь испортить работу великого мастера. Натаниэлю казалось... Он уже нарушил столько принципов, которые считал неприкосновенными, что еще один раз ничего не изменит. Натаниэль дошел до просвета в середине лабиринта. Пара павлинов, оценивающие его, оглядели и снова стали прохаживаться. Он шел осторожно, чтобы не споткнуться о металлическое кольцо и не упасть. Затем ступил на узкую прямую тропинку, с которой начинался путь к тайному саду. Натаниэль замер. Послышался треск ветвей легкие шаги. Они были тяжелее, чем шаги павлинов. Художник остановился и быстро повернулся. Да. Вспышка белого. Кто-то идет за ним. Кто здесь? Он не ожидал, что его голос окажется таким скрипучим и добавил в него немного стали. «Немедленно выходите!» После мгновенной паузы преследователь обнаружил себя. «Ай, За облегчением немедленно последовал испуг. «А что ты здесь делаешь? Ты же знаешь, что тебе нельзя входить в ворота лабиринта!» «Пожалуйста, папа!» — взмолилась девочка. «Возьми меня с собой!» Дэвис говорит, в конце лабиринта есть сад, где начинаются все радуги на свете. Натаниэль невольно восхитился этим образом. Неужели? айвери кивнула с детской серьезностью, которая пленила Натаниэля. Он взглянул на карманные часы, а Дэлина вернется через час и пожелает узнать, как продвигаются дела с заказом лорда... Хейм-маркета. Нет времени отвезти Айвори домой и вернуться, к тому же, кто знает, когда снула, представится возможность поговорить с Лизой. Он почесал за ухом и вздохнул. «Ну, тогда пойдем, малышка, иди за папой». Она шла за ним по пятам, напевая мелодию, в которой Натаниэлю ловил песенку «Лимоны и апельсины». Бог знает, от кого она услышала ее не от Розы, у которой была отвратительная память на слова и музыку, ни не от Аделины, которой до музыки вовсе не было тела. Несомненно, от одного из слуг. С неимением подходящей гувернантки его дочь проводила много времени с прислугой. Кто ведает, какие еще сомнительные навыки она получит в результате? Папа? Да. Я нарисовала еще одну картинку в голове, как ты меня учил. Да, Натаниэль отвел растущую на пути колючку, чтобы Айвори могла пройти. Это был корабль с капитаном Ахабом, а рядом плавал кит. Примечание. Капитан Ахаб, герой романа Мелвилла, Моби-дик. Одержимый идеей убить гигантского белого кита. Конец примечаний. Какого цвета был парус? Белого, конечно. А кит? Серого, как пушечная бронза. А чем пах твой корабль? С солью, потом и грязными ботинками. Натаниэль весело поднял брови, Да! Это была одна из любимых игр. Днем, когда Айвори сидела в его студии, они часто играли в нее, Натаниеля поражало, что ему так нравится общество ребенка. Девочка помогала смотреть на мир иначе, проще, вдыхать новую жизнь в портреты. Ее частые вопросы что он делает и почему, заставляли объяснять ребенку давно забытые основы. Надо рисовать то, что видишь на самом деле, а не то, что кажется. Любой образ состоит прежде всего из линий и форм. Цвет должен одновременно выявлять и скрывать. А почему мы идем через лабиринт, папа? «Я должен кое-кого повидать на другом конце». Айвори задумалась над этими словами. «Человека, папа?» «Конечно, человека. По-твоему, папа хочет встретиться с животным?» Они свернули за угол, затем еще раз. Натаниэль вспомнил стеклянный шарик, скользящий по изгибам и поворотам дорожки, которую Айвори соорудила в детской. Так он исследует изгибами и прямыми линиями, невластные над своей судьбой. Но разве его сегодняшние действия не выдают человека, который взял судьбу в свои руки? Они в последний раз свернули и очутили судьбери в тайный сад. Натаниэль остановился, встал на колени обхватил ладонями узенькие плечи дочери. Послушай, Айвори. Осторожно, — сказал он, — сегодня я провел тебя через лабиринт. — Да, папа, никогда не возвращайся сюда, особенно одна. Натаниэль сжал губы и, полагаю, будет лучше, если если наше сегодняшнее путешествие. Не волнуйся, папа. — Я не скажу маме. Облегчение смешалось с неприятным чувством, будто он сговорился с ребенком против жены. — И бабушке тоже, папа. Натаниэль кивнул, слабо улыбаясь. — Так будет лучше. — Да. — Секрет. — Да. — Секрет. — Натаниэль. — толкнул дверь в тайный сад и провел Айвори внутрь. Где-то в глубине души он ожидал увидеть, как Элиза восседает на травяной кочке под яблоней, подобно королеве Фей. Но сад был недвижим и безмолвен. Шевелилась лишь ящерица, которая выгнула спинку, сидя на мощеном квадрате посредине сада, и видом собственника наблюдала, как Натаниэль и Айвори проходят по извилистой тропинке. — <Pearl số> папа! — Айвори изумленно разглядывала сад. Она взглянула наверх, увидела лозы, которые извивались с края одной стены до края другой. <saitcessido> Это волшебный сад! Как удивительно! что дитя способно это воспринять. Натаниэль гадал, от чего именно сад Элизы рос таким чрезмерно пышным. Какая сделка была заключена с духами по ту сторону завесы, чтобы породить такое буйное изобилие. Он провел Айвори через южные ворота по тропинке, которая Огибала коттедж. Несмотря на раннее время, в переднем саду было прохладно и темно, благодаря каменной стене, которую построила Аделина. Натаниэль положил ладонь между лопатками айвори, ее крылышками феи. «Послушай», — сказал он, — «папа, войдет в дом». «А ты должна ждать здесь, в саду». «Да, папа», — он помедлил. «Сейчас не время бродить по саду». «Конечно, папа». Сама невинность. Можно подумать, ей в голову не приходило бродить, где не следует. Кивнув дочери, Натаниэль направился к двери. Он постучал, подождал Элизу, Поправил манжет. Открылась дверь, и на пороге возникла она. Как если бы Натаниэль видел ее только вчера. Как если бы не прошло четыре года. Натаниэль сидел за столом, а Элиза, стояла с другой его стороны, едва касаясь пальцами края. Она смотрела на художника Своим особенным взглядом, лишенным банальной светской утонченности, которая позволила бы предположить, что она рада его видеть. Или самолюбие заставило его считать, что Элиза может ему обрадоваться? Освещение в коттедже придавало волосам Элизы еще более огненный оттенок, чем обычно. искры Солнечного света играли в спутанных локонах, казалось, ее пряди на самом деле сотканы из эльфийского золота. Натаниэль мысленно ругал себя за то, что позволил историям Элизы повлиять на ее же образ в собственном воображении. Его не проведешь. Странным было их молчание. Так много надо было сказать. И все же Натаниэль не мог найти слов. Это была их первая встреча после того, что произошло. Он кашлянул и потянулся к ее руке, не смог удержаться. Она резко отдернула пальцы и отвернулась к плите. Натаниэль откинулся на спинку стула. Он не знал, как начать. В какие слова облечь свою просьбу? — Ты знаешь, почему я пришел? — наконец сказал он. Элиза не обернулась. — Конечно. Пока она ставила чайник на плиту, Натаниэль смотрел на нее, на ее невероятно узкие пальцы. Тогда ты знаешь, что я должен сказать. Да, с легким ветерком, который влетел в окно, донесся мелодичный детский голосок. Лимоны и апельсины поют колокола святого Клементина. Спина Элизы словно окаменела, так что Натаниэль увидел крошечные позвонки, как у ребенка. Она обернулась. Девочка здесь? Натаниэль испытал извращенное удовольствие от выражения лица Элизы, как зверька, который внезапно очутился на крадюса под ней. Как он хотел перенести ее черты на бумагу, распахнутые глаза, побледневшие щеки, сжатый рот. И знал, что попытается сделать это, как только вернется в студию. Ты привел сюда ребенка? Она увязалась за мной. Я заметил, когда уже было поздно. Болезненное выражение стерлось с лица Элизы и превратилось в слабую улыбку. Вот хитрюга. Другие бы сказали озорниться. Элиза присела на стул. Мне нравится, что девочка любит икры Сомневаюсь, что ее матери также нравится авантюрная жилка Айвери. Она загадочно улыбнулась. Ее бабушке точно не нравится. Улыбка Элизы стала шире. Натаниэль мгновение смотрел на нее, затем отвернулся. Он выдохнул ее имя. «Элиза». И покачал головой. «Нужно». Начинать то, зачем пришел. На днях я с радостью увидела, что ребенку хорошо. Лиза говорила быстро, тревожно, словно стремясь оборвать разговор на эту тему. Конечно, ей хорошо. Она ни в чем не нуждается. Достаток может быть обманчив. Он не всегда означает, что человеку хорошо. Спроси свою жену. Ненужная жестокость. Элиза резко кивнула, выражая простое согласие, без намека на сожаление. Натаниэль задумался, есть ли у нее вообще моральные принципы, хотя знал, что есть. Элиза, не моргая, смотрела на него. «Ты пришел из-за моего подарка». Натаниэль понизил голос, зря ты его принесла. «Ты же знаешь, что чувствует Роза. Знаю». Я просто подумала, какой в нем вред. Ты знаешь, какой. И как подруга Розы, несомненно, не желаешь причинять ей боль, а как моя подруга, внезапно ощутив себя глупо, на туннеле опустил глаза на половицы, словно в поисках поддержки. Я вынужден просить тебя больше не приходить. Роза! Ужасно страдала после твоего визита, она не любит напоминаний. Память — жестокая дама, с которой все должны считаться. Прежде чем Натаниэль успел придумать ответ, Элиза снова повернулась к плите. «Хочешь — Хочешь Нет, — ответил он, понимая, что проиграл. — Мне пора домой. Роза не знает, что ты здесь. Мне пора домой. Он надел шляпу и направился к кухонной двери. Ты видел книгу? Неплохо получилось, по-моему. Натаниэль остановился, но не повернулся. Прощай, Элиза. Мы больше не встретимся. Он поправил рукава пальто и отогнал смутные, тревожные предчувствия. Натаниэль уже почти дошел до двери, когда услышал за спиной «Шаги Элизы, подожди!» — сказала она, теряя часть своего хладнокровия. «Позволь мне поближе посмотреть на девочку, на розину дочь». Натаниэль сжал пальцами холодную металлическую дверную ручку, и стиснул зубы, обдумывая ее слова, «Ведь это последний раз». Как мог он отказать в такой простой просьбе? «Только посмотреть. Потом я должен отвезти ее домой». Они вместе вышли через входную дверь в сад. Айвори сидела на краю маленького пруда, перебросив через край голые ножки, так что они касались воды. Девочка гоняла по поверхности листок и напивала что-то себе под нос. Когда дитя подняла глаза на Таниэль, нежно положил руку на плечо Элизы и подтолкнул ее вперед. Поднялся ветер, и Лайнусу пришлось опереться на трость, чтобы не упасть. Внизу, в бухте, море обычно спокойное так бушевало, что маленькие волны с белыми барашками обрушивались на берег. Солнце пряталось за пеленой облаков отголосок дивных летних дней, которые Лайнус когда-то проводил в бухте со своей маленькой куколкой. Маленькая деревянная лодка принадлежала Джорджиане. То был подарок отца, но она с радостью разделяла его с братом. Джорджиана даже не задумывалась, что из-за слабой ноги Лайнус не вполне мужчина и совершенно не беспокоилась, что скажет отец. Днем, когда воздух был теплым и сладким, они вместе выгребали на середину бухты Брат и сестра покачивались на волнах, которые нежно обнимали корпус лодки и думали только друг о друге. По крайней мере, так казалось Лайнусу. Уходя, Джорджиана забрала с собой то хрупкое ощущение общности, которое он пестовал. Ощущение, что Лайнус может кое-что предложить миру, пусть даже отец и мать считают его глупым мальчишкой, Ничего не стоящим ничего не умеющим. Без Джорджаны он снова стал бесполезным, бесцельным. Тогда Лайнус решил, что сестру надо вернуть. Лайнус нанял сыщика, Генри Мэнсова, мрачного и подозрительного типа, чье имя шептали в тавернах Корнуола. Говорили, что он умеет улаживать дела лаййнус узнал о сыщике через камердинера местного графа лаййнус рассказал Мэнсулу о сестре и неприятностях которые ему причинил парень укравший ее рассказал он и то, что мерзавец работает на кораблях которые ходят в лондон из лондона не успел лайнус оглянуться как моряк умер несчастный случай сказал Мэнсул с каменным лицом. Исключительно несчастный случай. Странное чувство охватило Лайнуса в тот день. Жизнь человека прервалась по его воле. Значит, он всесилен, способен через других воплощать свои намерения. Ему хотелось петь. Он щедро заплатил Мэнселу, и тот уехал на поиски Джорджианы. Лайнус был полон надежд. Ему казалось, возможности Мэнсела безграничны. Его маленькая куколка скоро окажется дома, благодарная брату за спасение, и все будет по-прежнему. Черная скала выглядела зловеще. Сердце Лайну сожжалось, когда он вспомнил, как его маленькая куколка сидела на вершине. Он полез в карман и достал фотографию, нежно разглаживая ее большим пальцем. «Маленькая куколка!» То была полумысль, полушепот. Сколько бы Мэнсел не охотился... Он так и не нашел Джрджаан. Он обыскал материк, проверил все ниточки тянувшиеся в Лондон, но все тщетно. Лайнус ничего не слышал до конца 1900, когда прошел слух, что в Лондоне видели дитя, девочку с рыжими волосами и глазами его сестры. Лайнус оторвал взгляд от моря и покосился на вершину уёса который, Связывал обе стороны бухты. С того места, где он стоял, виден был лишь угол новой каменной стены. Как Лайнус ликовал при о ребенке, он опоздал вернуть свою маленькую куколку, а через девочку обретет ее вновь. Но все вышло не так, как он ожидал. Элиза сопротивлялась лайнусу так никогда и не поняв что он послал за ней он привез ее сюда и она должна знать что принадлежит ему а теперь элиза заперта в проклятом коттедже какая мука так близко и все же прошло четыре года четыре года с тех пор как она ступала на эту сторону лабиринта. Ну почему она была так жестока? Почему вновь и вновь отталкивала его? Внезапный порыв ветра приподнял шляпу Лайнуса. Он инстинктивно ухватился за поля и в этот миг выпустил фотографию из рук. Пока Лайнус беспомощно стоял, его... Маленькая куколка улетела вдаль вместе с ветром, струящим со свершины холма. Вверх и вниз, порхая на ветру, сверкая белизной под ярким светом облаков, зависая, дразня его, улетала все дальше и дальше. Наконец фотография опустилась на поверхность воды и унесла с моря. Прочь! от Лайнуса, снова выскользнув из его пальцев. После визита Элизы Роза стала беспокоиться. Она совершенно запуталась, пытаясь найти выход. Когда Элиза появилась в воротах лабиринта, Роза пережила шок, который испытывает человек, внезапно поняв, что над ним нависла опасность. Хуже того, Опасность грозит уже давно, а он и не замечал ее. Роза почувствовала головокружение и панику. Затем пришло облегчение, что до сих пор ничего плохого не произошло. После — кошмарная уверенность, что долго такое везение не продлится. Сколько бы вариантов Роза не перебирала, ясно было одно — Мама права. Пора им с Элизой разъехаться. Роза осторожно продела нитку в иголку и придала голосу оттенок безупречной небрежности. Я снова думала о визите сочинительницы, стараясь скрыть тревогу во взгляде. Натаниэль, Оторвал глаза от письма, над которым работал. Как я уже сказал, дорогая, забудьте о нем. Этого больше не повторится. Ты не можешь быть в этом уверен, ведь никто из нас не предвидел ее недавний визит. На этот раз голос Натаниэля прозвучал решительнее. Она больше не придет. Откуда ты знаешь? Щеки на покраснели. Перемена была едва заметной, но не укрылась от розы. На ад. В чем дело? Я говорил с ней. Сердце розы забилось быстрее. Ты виделся с ней? Мне пришлось. Ради тебя, дорогая. Ты так расстроилась из-за ее появления. я Сделал все, что смог, чтобы визитов больше не было. Но я не хотела, чтобы ты с ней виделся. Все оказалось хуже, чем Роза представляла. Ее охватило жаром. Она почувствовала еще более сильную уверенность, что им надо уехать, всем им. Элиза должна навсегда уйти из жизни ее семьи. Роза задержала дыхание, заставляя себя успокоиться. Нельзя, чтобы Натаниэль счел ее нездорово и решил, что она принимает непродуманное решение. Говорить с ней недостаточно, Нат. Больше недостаточно. А что еще можно сделать? Собираешься запереть ее в коттедже? Он пытался рассмешить Розу, но она не отступала. Я думала о Нью-Йорке. Натаниэль поднял брови. Мы уже говорили о том, чтобы пожить за океаном. Думаю, настала пора воплотить наши планы. Оставить Англию? Роза кивнула, чуть заметно, но уверенно. У меня здесь заказы. Мы собирались нанять гувернантку для Айвори. Да-да, нетерпеливо сказала Роза, но оставаться больше небезопасно. Она подчеркнула голосом последние слова. А Таниэль ничего не ответил, да и незачем. Выражение его лица было красноречивее слов. ледяной осколок в сердце розы окреп. Рано или поздно Натаниэль с ней согласится, как соглашается всегда, особенно когда боится, что она балансирует на краю бездны называемой отчаянием. Непростительно использовать преданность Натаниэля против него самого, но у розы не было выбора. Материнство, семейная жизнь Ни о чем другом Роза никогда не мечтала, и она не намерена терять их. Когда Айвори родилась, когда ее положили на руки Розе, им словно подарили возможность начать с чистого листа. Они с Натаниэлем снова обрели счастье и никогда не вспоминали о прошлом. Оно больше не существовало до тех пор, пока Элиза держалась поодаль. «У меня заказ в Шотландии», — сказал Натаниэль, — я уже начал над ним работать. В его голосе Роза уловила трещинки, которые будут расширяться, пока его сопротивление не рухнет. «Конечно, мы дадим тебе закончить», — сказала она, — «поедем». В Шотландию пораньше и отплывем сразу после возвращения. У меня есть три билета на Карманию. Примечание. Кармания. Трансатлантический пассажирский лайнер компании «Кунарт line Конец примечания. «Ты их уже заказала». Это было скорее утверждение, чем вопрос. Роза заговорила мягче. «Так лучше всего, Над. Пойми, только так мы сможем навсегда оказаться в безопасности. Подумай, насколько полезна подобная поездка для твоей карьеры. Нью-Йорк Таймс даже может опубликовать отчет. Триумфальное возвращение одного из самых успешных сынов города. Свернувшись в любимом пружинном кресле бабушки, Айвори шептала сама себе «Нью-Йорк». Айвори знала, где находится Йорк. Однажды они с мамой и папой ездили на север в Шотландию и ненадолго остановились в Йорке, в доме бабушкиной подруги, ужасно старой дамы, с проволочными очками и глазами, которые все время слезились, но мама говорила не о Йорке. Айвори хорошо расслышала. «Нью-Йорк», — сказала мама, — «они скоро должны отправиться в Нью-Йорк». Айвори представляла, где находится этот город. Далеко за морем, там, где родился папа. Папа рассказывал, что что там полно небоскребов, музыки, автомобилей, город, где все сверкает. Комок собачьей шерсти пощекотал носик Айвори, но она удержалась и не чихнула. Не чихать, когда хочется, было одним из самых замечательных ее умений. Отчасти благодаря ему она умела прекрасно прятаться. Айвори так любила прятаться что иногда делала это просто для удовольствия. Одна в комнате, она пряталась только, чтобы знать. Даже сама комната забыла, что она здесь, и зажила по-прежнему, будто девочка часть мебели. Однако в тот день Айвори спряталась не просто так. Дедушка вел себя странно. Обычно он избегал людей, но в последнее время ходил следом за Айвори и называл ее своей. Он постоянно брал с собой маленькую коричневую камеру, пытаясь сфотографировать ее со сломанной куклой в руке. Айвори не любила сломанную куколку с ужасными моргающими глазами. Конечно, мама говорила, что надо слушаться дедушку, что когда он фотографирует, это Большая честь, но Айвори предпочитала прятаться. От мыслей о куколке у нее мурашки побежали по коже, и она постаралась подумать о чем-то другом, о чем-то приятном, вроде путешествия с папой через лабиринт. Айвори играла на улице, когда увидела, как папа выходит из боковой двери дома. Он шел быстро, и сначала девочка подумала, что... Он сядет в карету и поедет рисовать чей-то портрет. Вот только он не взял с собой никаких инструментов и одет был совсем не так, как одевался, когда предстояла важная встреча. Айвори смотрела, как папа шагает через лужайку, приближаясь к воротам лабиринта. Он никогда не умел притворяться, и Айвори поняла, куда он идет. Не раздумывая, Айвори поспешила за папой и прошла за ним через ворота лабиринта в темные узкие тоннели. Айвори знала, что дама с рыжими волосами, которая принесла для нее сверток, живет на другой стороне. А теперь, после прогулки с папой, она догадалась, кем является та дама. Ее зовут... «Сочинительница». И хотя папа сказал, что она человек, Айвори знала лучше. Она подозревала это с того самого дня, как сочинительница прошла через лабиринт, а заглянув ей в глаза в саду коттеджа, Айвори поняла окончательно, сочинительница — волшебное существо. Колдунья или фея точно неизвестно, сочинительница была не похожа ни на кого из людей, встреченных девочкой до сих пор.